Опилог. Лето пришло незаметно. В воздухе летал похожий на снег тополиный пух, и от булыжных мостовых даже с заходом солнца сочило тепло. Ветер замирал в предчувствии грозы, но небо каждое утро поражало голубой-синевой, и ничто не мешало горячему солнцу щедро лить лучи на башне и площади города. Спальные холмы медленно погружались в дрему. Прозрачные сумерки окутывали тихую улочку, где уютно устроился родительский двухэтажный домик с покосившимся почтовым ящиком на входной двери. Ветер тревожил листву на деревьях, не даря прохлады, но меня все равно порядком колотило. Правда, от дурных предчувствий. «Пошли отсюда!» – пробормотала я сквозь зубы. мрачно разглядывая криво нарисованный светящейся краской номер дома на почтовом ящике. Помнится, что умалевали мы цифры вместе с Богданом в далеком детстве и, подравшись из-за кисточки, разлили краску. Потом наше крыльцо по ночам лет пять светилось кляксами. от Отчего-то никто не торопился открывать дверь, даже после повторного настойчивого стука. Отличная возможность смыться. Пока не поздно, я дернулась, намереваясь слететь с высокого крылечка и трусливо броситься на утек. «Даже не думай», – отозвался Ратмир и предупредительно сжал мой локоть, не давая сбежать. «Нам действительно пора официально представиться с твоим отцом». Белая рубашка и щегольской жилет ему необычайно шли и делали похожим, на слишком взрослого для меня университетского профессора. Фасонистая клетчатая шляпа с узкими полями, чуть заломленная набок прятала маленькие рожки. «Ты сначала познакомишься», – безрадостно прокомментировала я, обтирая неприятно влажные ладони об юбку. «И тут же захочешь раззнакомиться обратно, поверь, я в этой семье четверть века прожила». Замок щелкнул. Неожиданно, заставив меня испуганно икнуть, в душе мгновенно вспыхнуло нестерпимое желание повеситься на галстуке Ратмира в саду родителей. «Стоять!» – пробормотал Ветров, уже улыбаясь открыто и медово. Дверь распахнулась. На пороге появилась мощная фигура отца по случаю знакомства с потенциальным зятем, нарядившегося в лучшие выходные порты и рубаху в тонкую полоску, расходившуюся на круглом животе. Однажды, когда мы были детьми, Богдан своровал у меня подаренный на именины полосатый мяч, чтобы сыграть в футбол с соседскими мальчишками, а потом наврал, будто игрушку проглотил отец. Я так боялась грозного родителя, что не решалась спросить, хорошо ли переваривается мячик в большом папином животе. Усатое лицо отца не предвещало ничего хорошего. Он окатил Ратмира фирменным взором стража в отставке, выразительно покосился на пальцы с черными короткими ногтями, бережно сжимавшие мой локоть. От вида одинаковых кожных браслетов на наших запястьях родитель прищурил один глаз. Конечно, они выглядели так, что мы, как влюбленные подростки, носили парные украшения. «Добрый вечер, господин Истомин», – просиял Ратмир. «Господи, скажи мне, пожалуйста, каким нелепым образом в умную голову Ветрова пришла глупая идея познакомиться с моим семейством? Это же запланированная катастрофа!» «Привет!» – выдавила я краснея, как вареный рак. Ратмир Всеволодович Ветров, 33 года, родился в Велховойске в семье университетского профессора. Буравя точку на лбу гостя процедил отец. Именно с такой гримасой много лет назад он требовал от нас с Богданом признаться, кто расколотил его любимую кружку. У меня до сих пор волосы вставали дыбом от того давнишнего разноса. Он самый, с легкостью согласился Ратмир, в отличие от меня он не был отягощен детскими воспоминаниями касательно грозного хозяина дома и не понимал, чего его надо было бояться. «Я читал твое досье». признался отец, не думая пропускать нас в прихожую. Пока шла проверка жениха на вшивость, я прислушалась к тому, что происходило в доме. Кажется, из гостиной доносились голоса тетушек, входивших в состав великой семейной инквизиции. У меня задергался правый глаз. И как? Впечатлило, отозвался отец и протянул руку для приветствия. Владимир, из комнаты по-домашнему сладко пахло свежей выпечкой, И раздавалось женское кудахтанье. Тут я различила голоса четырех тетушек, отцовских кузин, которых мы с Богданом называли Великой Инквизицией за склочный характер. И правый глаз дергался в нервном тике. Так что, пройдя первый круг преисподней, мы разом попали на пятнадцатый. Из кухни к нам вылетел квахтящий курятник. Мама Ярослава на радостях расцеловала Ратмира в обе щеки. С его головы слетела шляпа. Горящие взоры теток впились в черные рожки. С тоской я представила, как семейство станет по вечерам смаковать скандальную новость о том, что ветка притащила в дом агела. Вслед маме показался Богдан. Его саркастическая улыбка говорила лучше любых слов, что он приготовился получить максимум удовольствия от развернувшегося цирка, где мы с Ратмиром выступали гвоздем программы. Радка облокотилась, оперила лестницы и рассматривала моего кавалера блестящими, полными отчаянной, мгновенной влюбленности глазами. От семейного бедлама за последние седмицы я несколько поотвыкла, а потому чувствовала себя по-настоящему несчастной и топталась на пороге, пока великая инквизиция, схватившая новоявленного кавалера в свои цепкие лапы, утаскивала Ратмира в гостиную. А мы слышали вы, историк! Многозначительно протянула одна тетушка. «И какие же истории вы пишете?» Подхватила другая. «Он же вроде в университете преподает». Нахмурилась мама Ярослава и бросилась вслед кузинам выяснять подробности социального положения дорогого зятя. «Я все больше рассказываю истории, знаете ли». Раздался серьезный ответ Ратмира. Например, про черные артефакты. Лишь заслышав его признание, я едва не подавилась и жалобно уставилась на Богдана округлившимися глазами. Тот стоял в дверях кухни, привалившись к косяку и с азартом следил за первым актом семейной комедии. «Ты думаешь, он быстро сбежит?» – с тоской спросила я у брата. Птаха. я его предупреждал!» – с ехидной улыбочкой протянул тот, разведя руками. «Он выглядит смелым парнем!» Выглянул из-за плеча Богдана отец с довольным видом жующий сворованную со сковороды котлету. Его почему-то в ратуши знают. «О, да!» – пробормотала я. Хохотнув, брат дружески обнял меня за плечи. Вместе мы следили, как гость очаровывает наше неспокойное, суетливое семейство Истоминых, которому давно требовалась встряска в лице интеллигентного Агила. И никто в доме не догадывался, что в обычные дни преподаватель истории прячет под одеждой заряженный боевыми шарами самострел. Узнай, отец, его бы удар хватил. В моей новой жизни имелась лишь одна неприятная сторона – отсутствие праздников, выходных и возможности выключить зеркальный коммуникатор. Связной команды не имел права быть вне зоны доступа, вот и сейчас. В самом эпицентре бушующего семейного урагана аппаратик тренькнул в кармане юбки, требуя внимания. Я поспешно вытащила коммуникатор, где на просветлевшем зеркальце озарилась яркая фотография медленно вращавшегося вокруг своей оси хрустального яблока с маленьким металлическим листком на веточке закорючки. Ниже имелся четкий приказ. таха срочно приезжай в присутствие!» Проявилось яблоко раздора. Венцеслав Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.